Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Большое спасибо, что прочли Сот art Онлайн, том 11, Поворот Алисизации. Под заголовок означает «Поворотная точка», но будет ли этот том поворотной точкой арки Алисизации в количественном смысле? Простите, я и сам не могу сейчас сказать с уверенностью. Просто в конце этого тома, в судьбе Кирита и Юджио, живших своей спокойной школьной жизнью, происходит важнейший поворот. И история выходит на новую сцену. И тайна создания Подмирья наконец-то раскрывается, причем делает это человек, имя которого Кирита знакомо. Не могу сказать, что привлекать внимание к следующему тому подобным способом очень достойно. Но я приложу максимум усилий, чтобы вы получили 12 том как можно быстрее. Надеюсь, что вы и дальше будете сопровождать тех двоих в их путешествии. Это уже шестая книга, вышедшая в этом году. Похоже, мне вновь удалось выдержать темп 6 книг в год, которые я задал с моего дебюта в 2009. 2012 год был очень запоминающимся, ведь по обеим моим сериям «Сот Арт Онлайн» и «Ускоренный мир» были сняты аниме. Это позволило мне познакомиться с множеством людей и заглянуть в новый для меня мир. Уверен, это оказало влияние на настрой, с которым я работаю. У меня недостаточно места, чтобы написать здесь все в подробностях, Но если вкратце, то это будет работать над своими произведениями на полном серьёзе, но в то же время получать удовольствие от процесса. Романы пишутся в одиночестве, и я всегда впадаю в некую меланхолию, когда погружаюсь в свой внутренний мир. Но я продолжаю держать марку потому, что мне это нравится. А, думаю, это основной принцип мотивации на писательский труд, так что я хочу вернуться к истокам и получать удовольствие, создавая том за томом и дальше. И я собираюсь поддержать темп 6 книг в год. Сколько смогу. А, конечно, нельзя сказать, что я пишу ради того, чтобы увеличить количество своих опубликованных произведений, но у меня есть такое неприятное ощущение, что стоит мне дать слабину с моим-то характером И я уже не вернусь к изначально заданному темпу, поэтому я надеюсь выпускать по книге в два месяца до тех пор, пока обе моих серии «Сао» и «Ускоренный мир» наконец-то не будут завершены. Ну вот, этими словами я окончательно припёр себя к стенке. A -a, в этом году была запущена новая серия «Прогрессив», так что «Сао» получил суммарно 4 тома. Я очень признателен иллюстратору Абику, который смог создать так много замечательных иллюстраций, несмотря на колоссальный объем работы, связанный с аниме. Должен извиниться перед редактором Мики Си и Цутийой Си за то, что постоянно опаздываю. Даже с этим послесловием я опоздал на полчаса. И позвольте мне еще раз выразить свою признательность всем тем, кто был рядом со мной. Надеюсь на вашу поддержку и в будущем году! «Один прекрасный день» в октябре 2012 года. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».